Уже почти все гости были представлены доктору Дулитлу, когда он, как это нередко случалось, удивил меня своей необычайной памятью. Вокруг него стояли тысячи крыс и мышей. Для меня они были словно на одно лицо, если, конечно, можно назвать лицом крысину или мышиную мордочку. И вдруг доктор неожиданно указал на одну из крыс и тихонько спросил у белой мышки. — Ты видишь вон ту крысу, что потирает носик левой лапкой? Кто она такая? «Это гостиничная крыса», — ответила белая мышь. «Вы хотите поговорить с ней?» Крыса, о которой шла речь, уже заметила, что доктор Дулиттл на нее смотрит, и очень гордой вниманием великого человека тут же к нему подошла. Доктор всмотрелся в нее и сказал, «По-моему, мы с тобой уже знакомы. Где же мы с тобой встречались?» «Года четыре тому назад меня принесли к вам едва живой». «Помните, господин доктор, моим братьям пришлось разбудить вас ни свет, ни заря». «Да, конечно, теперь я вспомнил», — сказал доктор и хлопнул себя по лбу. «Ты была без сознания, а на следующее утро тебя увезли еще до того, как я проснулся, а потом мы никогда больше не встречались. Я даже не успел расспросить тебя, что же случилось». «На меня наехали», — ответила крыса, и глаза у нее стали грустными от неприятных воспоминаний. На меня наехала детская коляска, а в ней везли двух близнецов. Близнецы были очень тяжелые. И зачем только люди так раскармливают своих детей? Случилось это? А, впрочем, чему рассказывать? Мы ведь собрались, чтобы веселиться. «Нет-нет, непременно расскажи», — попросил ее доктор Дулиттл. «Как приятно вечерами слушать рассказы о всяких приключениях». «Ну что же...» сказала гостиничная крыса и я буду рада рассказать мою историю если конечно остальным она не покажется скучной по толпе крысы мышей прокатился радостный визг как известно крысы и мыши большие охотники до всяких занятных историй правдивых и выдуманных по басинок и даже сплетен вот и теперь они расселись поудобнее и приготовились слушать лет пять тому назад начала свой рассказ гостиничная крыса Я решила поселиться в гостинице. Многие крысы считают гостиницы опасным местом и избегают селиться в них. Но у меня иное мнение. Главное — это привыкнуть к обстановке, и тогда тебе грозит не большая опасность, чем на любом другом месте. Мне по душе городская жизнь шумная и веселая, и нет ничего лучше гостиницы. Постояльцы все время меняются, и как забавно наблюдать за ними и изучать их повадки». Итак, мы с братьями подыскали себе старую уютную гостиницу в соседнем городе. Жизнь там показалась нам сытной, и мы решили обосноваться надолго. В гостинице были прекрасные подвалы и кладовые, забитые продуктами. За чистотой здесь не гнались, и на полу всегда можно было найти то кусочек сыра, то корочку хлеба. Во дворе стояли амбары со всем и ячменем. Вместе с нами поселилась еще одна крыса. Она была немного странная, и ни в одном из крысиных селений ее бы не приняли. Когда-то я совершенно случайно спасла ей жизнь, за ней гналась собака. С тех пор она ни на шаг от меня не отходила. Звали ее Косушкой, потому что у нее был только один глаз. Косушка прекрасно бегала. Правда, поговаривали, что на состязаниях она жульничает, но я уверена, что все это чушь. Потому что как можно жульничать в забеге на скорость? Как можно обмануть полсотни зрителей? Когда косушка спросила меня, позволю ли я жить ей вместе с нами, я сказала моим братьям, которых звали Шепоток и Шапунок. «Братцы, кажется мне, что косушка не такая уж плохая, как они говорят. Ты же сам, Шепоток, знаешь, как оно бывает в жизни. Стоит когда-нибудь хотя бы немножко измазаться грязью, и все верят любым слухам. А ведь в каждом из нас есть что-то хорошее. Косушку изгнали из общества, у нее нет друзей. Давайте примем ее к себе». Так косушка стала жить вместе с нами в старой гостинице. Как вы потом сами убедитесь, это было счастье для нас. Правда, мы с ней очень часто расходились во мнениях, она была опытная, всего насмотрелась и любила повторять «полагайся только на себя, на свой собственный ум, на свой собственный нюх и на свои собственные ноги». Я же считала, что главное в нашей крысиной жизни — хорошая, удобная нора, где можно спрятаться и отсидеться. Вы представляете, какие ужасы и опасности подстерегают нас в гостинице? Прежде всего это собаки, потом по меньшей мере две или три кошки, несметное число ловушек и, конечно же, толпы снующих взад и вперед людей, а напичканные ядом лакомые кусочки, которые подбрасывают нам. Вот я и вырыла удобную глубокую нору рядом с норой моего брата Шипунка. Она располагалась у задней стенки печи, и в ней было тепло и уютно даже в самые холодные зимние ночи. Я часто говорила косушке. Мне совершенно все равно, что происходит вокруг, лишь бы мне спокойно сиделось в своей норе. Косушка насмешливо прищуривала свой единственный глаз и отвечала. Это тебе только кажется, что твоя нора — твоя крепость. В гостинице жили две кошки. Чаще всего они дремали у камина, свернувшись в клубочек. Кормили их два раза в день, и мы уже прекрасно знали, когда они, объявшись рыбими потрохами, уснут. Именно в это время мы безбоязненно выходили из своих нор и отправлялись на поиски пищи. Но однажды кошки словно взбесились. С самого утра они бросились охотиться на нас, и так продолжалось весь день. На следующее утро я осторожно выглянула из норки и увидела, что кошки нас подкарауливают. Пришлось нам голодать еще. С тех пор мы больше не отваживались уходить далеко от наших нор. И все же, несмотря на все предосторожности, однажды я, возвращаясь вечером домой, нос к носу столкнулась с этими кошками. Коварные чудовища действовали хитро. Одна из них встала у входа в мою норку, а вторая выпустила острые страшные когти и бросилась на меня. Но я не потеряла головы, потому что мне уже не раз приходилось удирать от кота, правда, на меня еще никогда не охотились сразу две кошки. Искать спасения в норке я не могла. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как броситься к открытому окну и выскочить на улицу. Гостиничная крыса на мгновение прервала свой рассказ. Наверное, от волнения у нее зачесался носик, потому что она принялась тереть его обеими лапками. Публика напряженно ждала продолжения. По собственному опыту каждый знал, чем может кончиться такая погоня. «Итак я выскочила во двор». Продолжила крыса, и ее мордочка болезненно скривилась от неприятных воспоминаний. И попала прямо под колеса детской коляски. В коляске везли двух раскормленных близнецов. Заднее колесо на меня наехало, и я почувствовала, как захрустели все мои косточки. Нянька взвизгнула «Ой, крыса!» и бросилась от меня бежать вместе с коляской и близнецами. Но я-то бежать уже не могла, и подумала, что настал мой смертный час. Ничто не мешало кошкам прыгнуть и покончить со мной. Я была совершенно беззащитна перед ними. Задние лапки меня не слушались, я могла только ползти, опираясь на передние. Но разве таким черепашьим шагом убежишь от кошки? И все же счастье не покинуло меня. Выручил случай. Не успели кошки спрыгнуть с окна на улицу, как на крики и шум прибежала собака. Не знаю, заметила ли она меня, но кошек заметила точно — Я только однажды в жизни видела паровоз, и думаю, что собака мчалась за моими обидчиками гораздо быстрее. В другом положении я бы посмеялась над кошками, которые из охотников превратились в дичь. Но в ту минуту мне было не до смеха. Малейшее движение доставляло мне ужасные страдания. Но оставаться на улице было нельзя. Могли появиться люди, могла проехать коляска, запряженная лошадью. В конце концов, на шум могли прибежать и другие кошки. Шаг за шагом, превозмогая боль, я потащилась домой. Окно, через которое я выпрыгнула на улицу, было почти на уровне мостовой, и я смогла, собрав все свои силы, вскарабкаться на подоконник и скатиться оттуда в полуподвал, где был вход в мою нору. Я ползла и повторяла себе. «Моя нора, моя крепость. Как только я попаду туда, все будет хорошо. Во что бы то ни стало, я должна попасть в нее до того, как вернутся кошки».